18. Василий Васильевич Косарин-младший мерил шагами свой рабочий кабинет на Лубянке. Было уже 1123 был уже 25 декабря 1992 года. Тикали часы, надвигалось окончание срока, отпущенного Косарина-младшему на полное проявление обстановки, связанной с психотронным оружием. Прошло уже 37 суток с того дня, когда Косарин младший пробился на длинный прием к В.А. Сомову и лично доложил ему обстановку, сложившуюся к тому моменту на последнем этапе операции Полоса отчуждения. Это был непростой разговор, но Кассарину-младшему удалось захватить Сомову во время более-менее благодушного настроения, что бывало теперь все реже и реже. Они проговорили не менее двух часов и пришли к консенсусу лично на дно, посмотреть, что будет, разобраться. В иное время Кассарин-младший мог бы, заручившись пониманием председателя, разбираться и год, и два, сколько потребуется. И звезды пшли, и деньги пшли, и время шло бы. Но теперь, когда эта огромная страна явно струнулась с места, и все пришло в состояние ускоряющегося скольжения по наклонной плоскости, Сомов долго ждать не хотел и не мог. Ему был нужен психотрон как воздух. Если бы он был и функционировал как часы уже теперь, разве возникло бы это противостояние ветвей высшей власти в России? Нет, ни за что. Надо было крутиться, быстрее давить. Этот процесс нужно было тут же тормознуть и медленно выворачивая руль государства направо, развернуть назад, может быть, к СССР. Они проговорили более двух часов и Касарин-младший получил требуемое ему время. Но только до конца 1992 года. Дальше уже времени не было ни у Касарина-младшего, ни у самого Сомова. И это время почти истекло. Было уже 11.23. Было уже 25 декабря 1992 года. Было уже пора подводить итоги. Что произошло, что случилось за истекшие 37 суток передышки? Что удалось ему, Кассарину-младшему, установить за истекший срок? Случилось многое, а вот установить не удалось напротив почти ничего. Что удалось, несомненно, так это запутаться окончательно. Кассарин-младший сел к столу, взял ручку и начал систематизировать происшедшее, делая выводы и обобщения. За истекший период главный объект наблюдения бы Турецкий проявлял активность? Да, безусловно. Что это было за активность? Да так себе, довольно пассивная активность. Ее можно было назвать активностью любопытствующего, не более. Дело служебное, особенно взятое на высокий контроль, Турецкий раскручивал бы, конечно, не так. Тут он волчком бы крутился. Но он был в отпуске и действовал в режиме «на газа Особо не усердствуя, и не отказывай себе ни в чем. Так не отказывай себе ни в чем. Турецкий, судя по скрупулезным наблюдениям наружки, позволял себе за эти 37 суток солидной траты, и более порой сорил деньгами. Источник его средств, доходов установлен. Спросит Сомов, например: Нет, Владимир Александрович, пока не установлен. Плохо. Но, может быть, деньги возникли давно, за рамками операции «Полоса отчуждения». А это действительно так? Установлено? Нет, это не установлено. Плохо еще раз. Плохо, что неизвестно. А что известно? О, известно многое. Известно, например, что Турецкий установил связь с Меркуловым, и оба поддерживали ее, двухсторонне. Предмет разговоров, тема, цель контактов Турецкого и Меркулова. Все разговоры прослушивались, когда это представлялось возможным, конечно. Записывались, анализировались. Но это, увы, разговорчики ни о чем. Так трепотня сослуживцев, симпатизирующих друг другу, учителя и ученика. И все, и все плохо, третий раз плохо. Но это далеко не все. Известно достоверно, что Турецкий посещал химбиофизику еще раз, имел беседу там с Вощагиным. Тот сам о ней сообщил, распознав в турецком майора МБ и опасаясь провокации. Чем в химбиофизике интересовался турецкий? Да вроде как ничем. Чем занимался Грамов? А вы ему? А я ему продемонстрировал наш помидор. И все? Клянусь, и все. Не густо. Чем богато, тем и рады. Так, далее. Турецкий с помощью своего стажера СМ Седых наводил у ему справок. О Грамове и обо всех оставшихся родственниках. Но это ясно, вопрос наследства. Нет, не только. И об Иванникове, и о Чудных, и о Невельском. С чего он вышел на эти лица? Иванников с Чудных работали с отцом его жены. И вдруг исчезли, ушли работать в МБ. Они могли быть в курсе дел, финансовых дел покойного тестя. Валютные гонорары за зарубежные издания, бывает, кормят потом наследников довольно сытно и ни год, и не два. Тут интересы объяснимы. А почему он вышел на Невельского? А на Невельского из-за этой дурацкой квартиры раз, и через этого пьяницу, патанатома Ефимыча, два. Ефимыч его заложил после беседы. Беседа у них состоялась в морге. И что из этого? Да тоже как будто бы ничего. Поймав Ефимыча на подлоге, Турецкий обязан был бы заявить, завести на Ефимыча дело. Он поступил так? Нет. Почему? Турецкий всегда был дотошен, принципиален. А тут? Либо задумал что-то, либо наплевать. А может, просто собирал компромат на Невельского, чтоб шантажнув, вышибить Альберта из Грамовской квартиры? Может такое быть? Да, очень может. Я сам бы лично так и сделал бы. Вот не останься мне квартира от отца, виновником, чьей смерти был Турецкий, между прочим. Он, собственно, так и поступил затем, согласно этим целям. Пошел прямо в гости к Невельскому, но дома не застал. Крутился возле квартиры, когда Алина Суханова, дочь Невельского, застукала его. И до сих пор все сходится, и все спокойно. Но здесь-то начинается кошмар. И первый пункт кошмара – Алина. Во-первых, она сомневалась, что это точно был турецкий. Как она сказала, турецкий вылетый, но вроде и не он сгорбленный и лет на 10 постаревший, как мертвый. Да и вдобавок хам трамвайный. Так все же, он или не он? Он, но не знаю, точно не скажу. Вот это да, сам или не сам, как понимать? Турецкий ведь не Дмитрий самозванец. Ну хорошо, пока опустим до конца не уточняя. Что происходит далее? Алина Альбертовна Суханова отрезает сама себе левую руку. Всего-то навсего а почему же, почему? Прекрасно помню, как она уже в госпитале, придя в себя после потери крови, после операции по формированию культи, сшивания сосудов, объясняла это отцу, склонившемуся на моих глазах над ее кроватью, в отдельном боксе первого блока третьей управы на территории бывшей Кремлевки. «Кто тебе отрезал руку, доча?» – спросил Неверский. «Сама я себе отрезала, папа», – ответила, еле шевеля губами, – Бледная после операции и от потери крови Алина. «Как же так вышло-то?» «Я платье себе купила». «Ну?» «Ну и примерила перед зеркалом. Смотрю, рукава коротки». «И что же?» «Но платье красивое, жалко менять, не сменяешь. Я же последнее взяла. И не надставишь, как их надставишь? Такого же материала отдельно с сроду в Москве не найдешь». «Так». «Я взяла нож твой, но ну большой, хирургический, которым ты мясо обычно разделываешь. Дай, думаю, руки укорочу». «Не понимаю». «Да что непонятно тебе, если рукава короткие, то что сделаешь? Либо их удлинить, либо руки подрезать». «О боже!» Невельский повернулся тогда к нему, к косарину. «Ее надо психиатру показать». «Да нет, ерунда, папа». Как ерунда, когда-то превозмогая боль нечеловеческую. Совсем было не больно, как если ногти стричь или волосы. Я отхватила, даже не почувствовала. А если так, не кстати встрял он тут, косарин. Если вам не больно было, ведь вы хотели руки укоротить, а укоротили только одну, левую. Да, согласилась Алина. Тут я тоже попалась, когда левую-то отрезала и хотела правую тоже. А нечем. Левой ты нет уже. Как ведь отрежешь, не в зубы же нож возьмешь. Как поняла, так сразу так досадно стало. Невельский, Косарин помнил хорошо, тут стал весь белый, как повязка на лениной культе. Левая рука, левая рука, прошептал он. «Но, разумеется, ответил Косарин, ведь нож, когда порезать что-то, вправую берешь, но если не левша ты, верно? «Не в этом дело». Невельский аж покачнулся, что-то, видимо, то ли поняв, то ли осознав. «Она ведь левый психотрон крутила. Левый! Усиление!» «Да нет же, я ножом отрезала ее», — возразила Алина. Невельский только покачал головою. «Ты ее себе психотроном отрезала», — прошептал он. «Это конец». Косарин не успел выспросить Невельского, что тот имел в виду, утверждая, что руку дочери отрубил витамин С. В тот скорбный день ему помешало чистое человеческое участие. Да и то сказать, что мог бы объяснить ему убитый напрочь, помешавшийся от горя отец. Да ничего. Поэтому Косарин решил расспросить Неверского на другой день. Но опять не расспросил. Не расспросил, потому что на другой день Альберт Петрович Невельский покончил с собой, Взявшись руками за оголенные, только несущие провода в распределительном щитке прямо рядом со своей квартирой, бывшей квартирой Ан и с. Аграмовых, той самой квартиры, в которой так ловко и беспроблемно был проведен первый этап полосы отчуждения. Самоубийство это было признано единодушно всеми экспертами, а уж кассарин младший экспертов нагнал вагон. Да, это было видно и без экспертов. Дочь сошла с ума. Все, всё полетело у него, у неверского. А он старался для дочери побольше, чем для комитета. Побольше даже, чем для самого себя. И тут такое. Тут и под поезд ляжешь. Единственное, что слегка свербило косарина в душе, так это выбранный Невельским способ. Не застрелился, а ведь мог. Не отравился, съев килограмм снотворного. Нет, током. Конечно, странно. Впрочем, все самоубийцы слегка того, Коссарин знал. Чудных историй в этом смысле – пропасть. Альберт решил вот током. Почему? Ему теперь уж в голову-то не залезешь. Он так решил. Хозяин – барин. Даже если бы Василий Васильевич Косарин младший и смог бы залезть в голову Невельского, чтобы прочитать его предсмертные мысли, ему бы это вряд ли что прояснило. Действительно, в тот роковой для себя вечер Альберт Петрович Невельский ничуть не помышлял о самоубийстве. Его высказывание, сделанное накануне о том, что руку Али не отрезал, дескать, не нож, а витамин С, было просто случайно допущенной слабостью. Говоря это, Альберт Петрович имел в виду в первую очередь опасность, вредность их службы вообще. То есть то обстоятельство, что работая с психотронным оружием и волей-неволей попадая под его боковое излучение, недолго и самому свихнуться. Относительно успокоившись, слегка как бы отойдя от увиденного, Альберт Петрович пришел к заключению, что раз уж такое свершилось, то надо теперь с матери родины содрать для Алины кусок пожирнее теперь-то. Пусть эта сука заплатит, содрав с остальных своих сыновей и дочерей. Что касается замужества, то с хорошим приданым и пенсией жениться можно и на русалке, лишенной, как известно, не только одних ног. Потом ведь левая рука это не правая, если уж на то пошло. Да и без рук есть специалисты, хочешь на скрипке сыграют, хочешь в карман к тебе залезут. Ему же, папе, надо теперь просто быть позубастей, напоминать и требовать. Не быть таким скромнягой, каким он был все это время до сих пор. Покруче надо быть, покруче. Придя к такому выводу, Альберт Петрович решил пойти принять душ, чтобы смыть с себя кроме грязи еще и эту кошмарную полосу невезения. И зажигая в ванной свет, вдруг с отвращением почувствовал, что выключатель липкий, как вареньем перемазанный. Нет, руки чистые. А выключатель? Тоже чистенький на вид. Да нет же, липнет. Что за оказия? А стенка рядом? Нет, не липнет. А ручка двери? тоже нет. А морозилка в коридоре? О, морозилка липнет, и как еще? Руки не отдерешь. Через 20 минут непрерывного экспериментирования Альберт Петрович точно установил, что все, что имеет отношение к электричеству и в данный момент включено, к его рукам липнет, а все остальное нет. При этом, что странно, и руки, и предметы были абсолютно чисты. И, например, тот же холодильник после выключения его из сети – Липнуть к рукам переставал. «Занятно», – подумал Альберт Петрович. «Такое чудо только здесь, в квартире или везде». Он вышел на лестничную площадку, открыл распределительный щиток и, осторожно действуя лишь одной рукой, едва-едва опасливо прикоснулся лишь к одному проводу, чтоб током не ударило. И тут же ощутил. «Вот это он прилип! Прилип, как приварился! Наглухо!» Гораздо хуже, чем к железу на морозе. Нет, здесь только с мясом отдерешь теперь. Почувствовав такое, Альберт Петрович как-то резко испугался и даже вскрикнул чуть, сквозь зубы, заполошно, сдавленно. Пытаясь отодрать прилипшую руку, он сунул в щиток и вторую, обезумев от какого-то просто утробного страха. Вторая рука, трясущаяся, суетящаяся, схватила сначала первую руку прилипшую, а потом пытаясь освободить ее, наткнулась там в щитке на провод номер два. «Так что в смерти Невельского не было ничего особо странного», – размышлял Кассарин-младший, измеряя шагами свой кабинет. Удивительный факт всплыл сразу после его похорон, точнее, прямо почти на похоронах. Невельского хоронили, как и положено майора, без лишней помпы на Истряковском кладбище. «Странно устроена жизнь», – подумал тогда Касарин, идя за гробом Невельского. «Возможно, те самые могильщики, что напоили тогда сахрой группу, посланную Невельским сюда на кладбище для ликвидации турецкого, пили тогда эту самую сахру над уже раскопанной для самого Невельского могилой. Тогда была осень, и земля была еще мягкой. Они копали могилы впрок и пили сахру». Именно странная сентиментальность, охватившая в тот момент Василия Васильевича Косарина младшего заставила его во время процедуры погребения Невельского отойти метров на 70 в сторону, чтобы глянуть на последний результат жизнедеятельности Невельского, продукт его кипучей работы, а именно, глянуть на могилы С.А. Грамовой, О.А. и Н.Ю. Грамова, а также чистое ритуально эффективное захоронение М.А. и А.А. Грамовой, От которых, как знал Кассарин, остался один лишь прах, доставленный в Москву Турецким на рейсе СУ-0231 из Еревана. Каково же было удивление Кассарина-младшего, когда он обнаружил вместо аккуратного семейного некрополя хамский перерытый перекопанный участок с криво торчащими временными пирамидками-памятниками? Целым и невредимым можно было признать лишь виртуально фиктивное захоронения – содержащие уже упомянутый прах, порошок. Что сей факт означает? Косарин почувствовал, как внутри у него все внутренности мгновенно похолодели, став такими же ледяными, как у его бывшего сослуживца Невельского, которого как раз в это самое время взрывали в 120 шагах отсюда. «Одних взрывают, а других разрывают», — подумал Косарин младший и, не дожидаясь окончания траурной церемонии, зашагал к зданию администрации кладбища. Сокращая дорогу и шагая между могил, Кассарин даже и не предполагал, насколько он в своих рассуждениях был близок к истине в данный момент. Близок к скрытому, но в общем-то ясному по своей гуманности смыслу происходящего. Одних взрывают, а других разрывают. Эта мысль была абсолютно точна, как в прямом, так и в переносном смысле. Но Кассарин-младший об этом не знал. Да, подтвердили в администрации, могилы, о которых вы говорите, были разграблены, подчастую причем. Их так и оставили пустыми, как у нас говорят нараспашку. Наши уже сотрудники их закидали кое-как. А что мы можем сделать? На это денег нам не выделяют. А Вы, видно, родственник, так вы и займитесь. Нет, все могилы раскопали не одновременно. У нас записано, смотрите. Работали по графику. Сначала эссограммово. И на другой же день забрали тело мужа, а. Н. Граммова, И, наконец, затем уж О.А. и Н.Ю. Вот, значит, дочку с внуком. Да, пожалуйста, хоть сто раз перепишите. Откуда же я знаю кто? В милицию, конечно. Они, я думаю, конечно, тоже ничего не знают. Здесь много банд орудует, археологов так называемых. А что мы можем сделать? У нас ни средств, ни штатов, мы же не КГБ. Какие шутки здесь? Пожалуйста, пожалуйста. В тот же вечер Кассарин вышел на своих комитетских людей, внедренных к археологам, и выяснил мгновенно, что археологи сами рады бы узнать, кто Граммовых разул. В их археологической среде объявлена за это даже премия чего-то чуть ли не в 100 тысяч. Кто это сделал? Кто-то неизвестный, кто-то незаконно стал орудовать на их исконной стрековской территории, то ли Чечня то ли солнцевские. Еще агент просил сообщить, что если МБ узнает, кто граммовых разул, то пусть не таит. Все три эстряковских группы археологов на это скинутся, отблагодарят, а с разорителями-то наших родных могил они и сами-то мигом разберутся. Эта археологическая история сильно выбила Кассарина из колеи, он потерял, наверное, не менее двух дней, подробно, досконально разбираясь с археологами. Ещё два дня Касарин упустил, шифруя срочно витамин С, и последнего, кто мог с ним обращаться, Чудных Бориса Валерьевича. Обстановка приобретала настолько опасный, чреватый бог знает чем окрас, что следовало перестраховаться дважды, трижды. Чудных он устроил в сейфовый блок внутренней тюрьмы. Хороший блок, прекрасно оборудованный, с сауной и бассейном. И вместе с тем не выйти, не войти. «Живи и радуйся» на полном автономе, как в подводной лодке. А психотрон Кассарин стал держать всегда перед глазами, при себе, упаковав его в две сумки, снабдив каждый блок генератора отдельно, а сами сумки отдельно, индивидуальными радиоизотопными датчиками, исключающими подмену, и идентификаторами, настроенными только лично на него, на Кассарина, и таким образом всегда распознающими хозяина. Все системы были продублированы трижды и в совокупности имели не менее чем 3 миллиона лет наработки на отказ. Это была очень надежная электроника. На нее не действовал ни гипноз, ни электромагнитные излучения, ни акустика. Ее можно было, конечно, уничтожить, заодно с витамином С. Конечно, можно было, но не украсть, не обмануть, не заболтать. На все это в совокупности пришлось ухлопать почти 4 дня прежде чем Касарин смог, не откладывая более ни секунды, заняться дачей Невельского. То, что покойный Альберт Петрович был человек запасливый и обстоятельный, и в ЦКК, и в НПО знала каждая собака. Знали же почти наверняка, что именно на даче Невельский прятал свой архив. Однако лезть туда шабашенцы, конечно, не посмели бы. Тут мог быть замешан Самсомов, а значит, в случае удачи будет крупный выигрыш. Но вместе с тем случись облом, тогда уж точно смерть тому, кто сунет нос свой на эту дачу. На архив Невельского могла реально претендовать, точнее просто наложить руку его дочь. Но та уже одной руки лишилась и находилась под надзором у врачей. Не только у хирургов, разумеется. Более того, косарин тут же, как только погиб сам Невельский, перебросил его дочь первым же бортом спецриса в Сибирь, в Новосибирск-43 в закрытый госпиталь Третьего управления Минздрава. Потому что вторым, куда более серьезным кандидатом на наследство был сам Кассарин. Вот у него-то точно было все для этого, власть и возможности. Неписанное право было тоже на его стороне. Таким образом, зная, что никто туда не осмелится сунуться, так как все сторожа предупреждены и тут же заблокирует попытку, будет такая возникнет, Косарин мог себе позволить манкировать архивом 3-4 дня и проманкировал, как оказалось. Еще раз, Егор Петрович, но вспомните, как это было. Косарин младший лично тряс старика Портнягина дачного сторожа. <тачкан -медицинский> да я уж все сказал же вам, Василь Васильевич, приезжал Невельский, Альберт Петрович, сам лично. <тачкань> -медицинский> <тачкан> -медицинский> да как? Ведь он же умер, я же вас предупредил. «Я так и доложил Альберту Петровичу. Вы умерли?» — сказал ему. «А как же?» «А он?» «Что он? Он мне вот так вот по плечу. Егор, пойми, так надо было». «Надо было? Ну, понятно». «Да у тебя ж приказ к Невельскому на дачу никого». «Не так, Василь Васильевич, ой, не так. Никого постороннего. Да, это было. А тут хозяин приехал. Какой же разговор может быть?» документ это проверил у него. Побойтесь Бога. 20 лет знакомы. У вас я документы ведь не спрашиваю, нет? А почему? Да потому что мальчиком тебя еще помню. Васька, Васька. Какие документы тут? Какие я? Отпечатки пальцев, что ли, тут проявлять? Нет, это невозможно. Чушь не верю. Не верите? Так у напарника спросите. Иван Иванович, то в тот день злосчастный заболел. А я вот с молодым, с чужим дежурил. Эй, Алексей Сергеевич, товарищ Переслегин, под сюда. Вот объясни, пожалуйста, товарищу полковнику Василию Васильевичу». «Так точно, все было так. Сидим, играем в домино. Вдвоем? Всегда вдвоем. И в шахматы вдвоем. А что? Нет ничего. Ну вот, а тут Невельский приезжает. Ну, дедушка Егор-то мне, гляди, покойничек приехал». Все так и было, точно. А почему пожарных вы не вызвали? Мы вызвали мгновенно, чуть дымок. У нас зарегистрировано, в ту же секунду. Они приехали с но Ну, разворачивались тут, правда, как обычно. Перед воротами-то узость тут. Большой машине трудно развернуться. Покрутиться тут пришлось. Минут так 20. Что ты, 30? 30 пусть, но ведь не 40. Нет, не 40. Произведенная срочно и неофициальная эксгумацией тела неверского дала, разумеется, то, что и предполагал Кассарин в страшном сне. Альберт Петрович преспокойно разлагался, как ему и полагалось, а дачу, следовательно, снял кто-то другой. Придя к полнейшему топику, Кассарин начал действовать, как школьник по инструкции, начав все сначала, абсолютно с нуля, затребовав все справки, выписки, все документы чтобы тама набрались, чтобы ничего не просочилось, не ушло. Первой бумагой, которую он взял в руки, было досье Александра Борисовича Турецкого. Но этот типчик хорошо знаком. Уж тут-то быть не может неожиданностей. Косарин листанул разок-другой, по биографии, слегка так, краем глаза, для проформы. И обалдел. Турецкий был женат, оказывается. Не на Марине Грамовой отнюдь. «Жену зовут Ирина, и дочь есть. Так-так-так, листаем дальше. А где они теперь? Ага, живут у матери, у тещи стало быть турецкого. Ну ясно, что-нибудь там типа музыкальной школы или языковой. От матери возить ближе». Так он выходит двоеженец. Да и мотив корыстный, захват квартиры Грамовых становится куда весомей. «Ей же ей, коль я сам не был бы причастен ко всей этой истории» то я бы запросто поверил, что именно Абы-Турецкий всех их и отправил на тот свет, Марину и внучку Грамова Анастасию. Нет, очень все это странно, очень. Но он ведь, судя по всем разговорам, которые они прослушивали, считал себя холостым, а не вдовым, и искренне, по-видимому. Всё дело приобрело совершенно неожиданный поворот, невнятное звучание. «Ей-богу, проще было бы предположить, что тут ошибка. Ошибка в личном деле. Такое может быть? Конечно, маловероятно, но все же может. Нет. За эту плюху, если это плюха, я с кадровика 8 шкур спущу. Турецкий не женат, женатым быть не может». «Разрешите войти?» – раздался из-за двери голос. «Да-да», – задумчиво ответил Касарин, – медленно отрывая взгляд от досья турецкого и переводя его на вошедшего. То, что увидел косарин, заставило его медленно подняться, не отрывая глаз от вошедшего. На пороге кабинета Касарина стоял Анатолий Захарович Иванников, без вести пропавший, а точнее погибший. Что поразило Касарина, просто как током ударило, это глаза Иванникова, мертвые, бездушные, змеиные, с вертикальной черной прорезью зрачка. «Я явился к вам», – сказал Иванников, – «чтобы показать вам натурально, как умирала Софья Андреевна Грамова». Косарин слегка отшатнулся, испуганно сделав полшага назад, отступая дальше за свой массивный инкрустированный стол, за тяжелое дубовое рабочее кресло. «Она умерла от удушья», – напомнил Иванников. «Паралич дыхательного центра. Удушье». Он взял себя за горло правой рукой. «Удушье», – повторил он и сжал себе горло. Лицо его мгновенно налилось. Еще 5 секунд, и глаза стали выпучиваться, заметно выступая из орбит. Рука Иванникова, будто не его, а чья-то, сжимала его горло все сильнее и сильнее. Ноги Иванникова не выдержали, стали подгибаться, и он рухнул на колени прямо посередине кабинета Касарина, там, где на шикарном ковре был выткан круг с изображением знаков зодиака. Упав на колени, Иванников, видимо, попытался, если не подняться, то хотя бы устоять на коленях. Но правая его рука сдавливала гортань сильнее и сильнее, с нечеловеческой, с какой-то судорожной силой. В змеиных глазах Иванникова царил одновременно смертельный ужас, холод механизма, безумная решительность маньяка. В глубине какой-то части неполностью оцепеневшего сознания Кассарин чувствовал, что он парализован, впал в прострацию, в которую впадают все при виде ужаса, в преддверии смерти, неотвратимой катастрофы. Он мог лишь наблюдать, но ничего не мог поделать. Остановилось время. Тишина. В тишине отчетливо раздался хруст хрящей горла, ломаемых безжалостной рукой. Иванников упал на бок, перевернулся на спину и вдруг забил, засучил по ковру ногами, изгибаясь всей спиной, стремясь как будто бы уйти из-под чего-то, откатиться, отползти головой вперед отталкиваясь каблуками от густого ворса ковра. Вдруг его как поразило током. Он дернулся и вытянулся на спине, встав, как показалось, Кассарину длиннее, чем был, сантиметров на двадцать. «Носки ног», — сообразил Кассарин. «Это только кажется. Он носки вытянул, ноги протянул». Последняя судорога прокатилась по телу Иванникова волной, от ног и выше, выше, выше, до правой руки — Которая сжалась в этот момент беспредельно, казалось еще немного, и горло будет просто смято, скомкано ею, оторвано. Так сильные рабочие руки отрывают горбушку от батона. В этой неестественной позе с впившейся отрывающей горло от позвоночника рукой Иванников окаменел. Только через минуту косарин пришел наконец в себя и, протянув дрожащую неверную руку, нажал кнопку селектора. «Двоих с носилками, таблетку феномина, стакан воды». Феномин помог почти сразу, и косарина стала как-то рывками по ступеням, как будто бы, отпускать. Через два часа косарин, вполне уже оправившийся от потрясения, вошел в гостиную с сейфового блока внутренней тюрьмы и, положив на стол тонкую папку, пригласил чудных присесть напротив него к столу для беседы. «Борис Валерьевич, вы в курсе всего, что произошло. Вы это нельзя назвать успехом, вы понимаете. Я сделал все от нас зависящее, чтобы создать вам максимально комфортные и вместе с тем абсолютно безопасные условия. Однако вы должны в свою очередь понимать, что оборона, маскировка, бездействие – отнюдь не лучшие способы защититься. Мы, как вы знаете, ничего не предпринимали 37 суток, и результаты у нас на лицо. «Два трупа. Невельский и Ванников. потери руки до локти у Сухановой. Я лично считаю, что это урок. Тяжелый урок. Нам надо учиться и делать верные выводы. Спрятавшись здесь и накрывшись с головой одеялом, мы не достигнем ничего, кроме душевной болезни. Вы согласны со мной?» «Да, конечно». «Так вот, нам нужно нанести ответный удар. Мы нанесем его поистинным виновникам происшедшего». Мы больше никогда не будем воздействовать на ни в чем не повинных женщин и детей. Никогда. То, что мы делали, это кощунственно, ужасно. Это глумление над человеческой природой и над собственной совестью, психикой, жизнью. Вы ведь согласны со мной? Глаза чудных уже минуту, как вылезли на лоб от удивления. «Да я давно все это вам же, Василий Васильевич, говорил». «Согласен, говорили». Вот потому-то вы и целы, и в тепле». «А я скажу вам по секрету, сейчас-то я могу уже сказать. Я сам не мог тогда иначе», – Кассарин выразительно показал рукой выше. «Подай я вид, что разделяю ваши убеждения, и мы бы оба с вами гнили сейчас на Джангаровке, где заливает в бетон честных сотрудников. Мы не правозащитники, на нас голубые петлицы. С нами никто нянчиться не станет. Вы согласны?» «Отчасти». С голубыми петлицами тоже можно. «Вы вернуться из-под обстрела?» «Верно. Что я и делаю. Мы с вами, раз понимаем друг друга прекрасно, единомышленники, будем работать по-новому. Только оправданные действия. Только во благо Родины. Родины. А всяких разных...» «Тсс!» – прошептал Чудных. «Тише!» «Я ничего уже не боюсь. Что мне бояться?» «Эх...» «Скажите, Василий Васильевич, я еще долго здесь буду находиться?» «Вот именно к этому я и приступаю. Вам для того, чтобы снова ходить по улицам, дышать полной грудью, смотреть на солнышко, надо сделать над собой усилие и освободиться. Я готов!» «Прекрасно. Мы проведем сейчас молниеносную акцию. Блиц. Цель зомбировать турецкого. сделать его живым мертвецом. Зомби. Ведь мы это умеем с вами?» Для витамина С зомбирование, насколько я осведомлен, пустяк. Пустяк, конечно же, пустяк. Но ведь зомбированный обречен, вы же знаете, ведь зомби больше года не живут, а с витамином С зомбирование ужас мощное какое. Тут зомби умирает почти что сразу после выполнения программы, которую в него закладывают при зомбировании. Да, я в курсе, но нам турецкого не следует жалеть. Турецкий ваш убийца. Касарин открыл папку и разложил перед чудных фотографии. Вот полюбуйтесь, результат проделки турецкого 2 ноября сего года. На юге он отдыхал. Сначала ресторан, яхта, ласточки на гнездо, коктебель, а потом итог – шесть трупов у Дендрария. Кто эти люди? Вот Мурогов Степан Ильич, майор. Двое детей. Девочка Лена, 6 лет. И мальчик Ваня, 10 лет. А вот их папа, Степан Ильич, под сеткой. «Во лбу вы видите отверстие». Но сдальше. Кекоин Александр Васильевич. Холост, 23 года, лейтенант. Осталась у него мать в Новгороде. Парализованная. «Во лбу вы видите». «А вот под деревом лежит это...» «Хватит, хватит». «Вы согласны?» «Согласен». «Очень хорошо». «А цель? На что зомбировать? Программа». «Убийство». «Нет, убийство это без меня». «Да слушайте, милейший Борис Валерьевич. Наш первый кандидат, которого турецкий должен был убрать, это прапорщик Карнаухов. «Что?» «То. Суханова, Невельский и Ванников готовы, так? Мы с вами в бункерах скрываемся, а Карнаухов этот ходит, как ни в чем не бывало, не скрываясь. Так значит, утечка информации через кого, по-вашему, произошла?» «Понятно. Вам жалко Карнаухова, садиста?» Он мальчика подушкой задушил. Нет, мне его не жалко. Вот и прекрасно. Вторым в списке на уничтожение у Турецкого будет стоять Меркулов Константин Дмитриевич. Но тот вообще не человек. Сколько людей из-за него сидят, убиты, казнены. Нет, нет, не надо. А я вам обещаю, отстреляемся и в отпуск. Отдых, уединение, гусиное перо, как в «Мастере Маргарите», помните? Мы будем действовать теперь лишь очень редко, обоснованно. И исключительно на благо Родины. А к старому возврата нет, не будет. Вот тот же Корноухов, как же нам идти-то дальше, ряды не прорядив? но ну, не очистившись от скверны, а? Да, с этим я согласен, но сам я тоже к этому причастен, виноват. Конечно, я не отрицаю, мы оба виноваты, мы причастны, не безгрешны. «Но мы-то оба уже сидим!» Касарин помолчал, а затем продолжил. «Я выяснил, Борис Валерьевич, где обитает сейчас Турецкий. Мы завтра же туда поедем и зомбируем его практически в открытую. И будь что будет, я сам поеду с вами. Мы будем представлять собой группу кинохроники. Понятно?» «Понятно. Ну хорошо, готовьтесь. Завтра в бой!» На выходе из сейфового блока к Осарину подошел подошёл капитан из полиграфического отдела и протянул ему красную книжицу. «Это мы сняли с погибшего у вас в кабинете, с зомби, с Иванникова». «Я понял». «Его удостоверение МБ подлинное, наше, родное, оно не подделка». «Так и должно быть, Иванников был капитаном нашего отдела, все документы у него в порядке, подлинные». А вы, Василий Васильевич, прочтите-ка. Но удостоверение было написано, Иванников Анатолий Захарович является майором Министерства безопасности, а в скобочках добавлено, посмертно.